Глава 13 Юго-восточный гребень 10 мая 1996 года, 8413 метров. Достаточно сказать, что на Эвересте самые крупные гребни и самые ужасающие пропасти, какие только мне приходилось когда-либо видеть, а все эти разговоры про легкие заснеженные склоны просто миф. «Дорогая, это занятие захватывает полностью, я не могу тебе передать, как оно действует на меня. А какие здесь виды, и красота неописуемая!» Джордж Ли Мелори из «Письма к жене» 28 июня 1921 года За южной седловиной в зоне смерти выживание в немалой степени зависит от скорости передвижения. 10 мая каждый клиент нес из 4 лагеря два килограммовых кислородных баллона и мог прихватить третий баллон на южной вершине из потайного склада, организованного шерпами. При умеренной скорости потребления, составляющей 2 литра в минуту, одного баллона могло хватить на 5-6 часов. То есть у нас был запас кислорода до 16.00 или 17.00. Окажись мы после этого выше южной седловины, и в зависимости от аккрематизации и физического состояния каждого из нас, мы были бы еще дееспособны. Но ненадолго. Сразу бы возросла угроза высокогорного отека мозга или легких, гипотермии из-за торможенного мышления и обморожений. Риск погибнуть стал бы намного выше. Холл, который уже четыре раза поднимался на Эверест, как никто другой понимал необходимость быстрого подъема и спуска. Выяснив, что альпинистская квалификация некоторых его клиентов была слишком сомнительной, Холл намеревался использовать провешенные перила для безопасности и удобства нашей группы и группы Фишера на наиболее сложных участках. Тот факт, что еще ни одна экспедиция в этом году не добралась до вершины, беспокоил его, поскольку это означало, что в самых сложных местах веревки не были провешены. Геран Кроп, швед-одиночка, не дошел 3 мая до вершины 107 вертикальных метров, но он даже не побеспокоился провесить хотя бы одну веревку. Черногорцы, которые дошли еще выше, закрепили несколько веревок, Но по неопытности они исчерпали весь запас веревок на первых 430 метрах после южной седловины, растратив их на относительно пологих склонах, где на самом деле веревки были-то и не нужны. Таким образом, когда в то утро мы предприняли попытку достичь вершины, единственными веревками, натянутыми вдоль острых зубьев на верхушке юго-восточного гребня, были несколько старых потрепанных перил, появлявшихся иногда на ледяной поверхности. Это были остатки от прошлых экспедиций. Предполагая такую возможность перед тем, как уйти из базового лагеря, Холл и Фишер созвали собрание проводников двух команд, во время которого договорились, что каждая экспедиция направит из четвертого лагеря двух шерпов, в том числе и альпинистов Сердаров, Энга Дорджа и Лапсанга, на полтора часа раньше впереди основной группы. Это дало бы шерпам время закрепить веревки на наиболее незащищенных участках на верхушке горы до того, как туда придут клиенты. Роб очень хорошо разъяснил, насколько это было важно, вспоминает Бейдлман. Он хотел любой ценой избежать потерь времени из-за заторов в узких местах. Однако по каким-то неизвестным причинам ни один шерп не ушел с южной седловины раньше нас ночью 9 мая. Возможно, сильный ураган, который не утихал до 19.30 вечера, помешал им собраться пораньше, как они рассчитывали. После экспедиции Лапсан Гутвир ждал, что в последний момент Холл и Фишер отбросили мысль провешивать перила, опережая клиентов, поскольку получили ошибочную информацию о том, что черногорцы уже проделали эту работу вплоть до южной вершины. Можно допустить, что Лапсанг говорил правду, но ни Бейдлман, ни Грум, ни Букреев, все три уцелевших проводника, ничего не говорят об изменениях в планах. И если бы план по провешиванию перил был намеренно отменен, то не было бы никакой причины для Лапсанга и Энга Дорджа, уходя из четвертого лагеря тащить по сто метров веревки, которую каждый из них взял, начиная штурм вершины. В любом случае, выше 8 350 метров ни одна веревка не была закреплена заранее. Когда мы с Энгом Дорджем в 5.30 утра первыми дошли до балкона, мы больше чем на час опережали группу Хола. С этого места мы могли бы легко уйти вперед, чтобы провесить перила, но Роб совершенно однозначно запретил мне идти дальше, а Лапсанг был все еще далеко внизу, он тащил Питман в короткой связке. Поэтому здесь не было никого, кто мог бы поработать на пару с энггоомдорджем. Тихий и угрюмый по характеру Энгдордж казался особенно мрачным, когда мы сидели вместе любуясь восходом солнца. Мои попытки завязать с ним разговор оканчивались ничем. Я предположил, что его тяжелое настроение было возможно следствием зубной боли, которой он мучился последние две недели. Или, быть может, он был задумчив из-за тревожного видения, которое посетило его четыре дня назад. В последний вечер в базовом лагере Энг и несколько других шерпов в радостном ожидании штурма вершины выпили большое количество чанга – густого сладкого пива, сваренного из риса и проса. На следующее утро с крепкого похмелья Энг был крайне взбудоражен. Перед подъемом на ледопад он признался друзьям, что этой ночью видел призраков. Энг Дордж, весьма впечатлительный молодой человек, был не из тех, кто мог легко отнестись к такому чуду. А может он просто был зол на Лапсанга, к которому относился как к клоуну. В 1995 году Холл нанял и Лапсанга, и Энга Дорджа для работы в своей экспедиции на Эвересте, и эти два шерпа не сработались вместе. В том году, в день штурма, когда команда Холла достаточно поздно, около 13.30, дошла до южной вершины, то обнаружила там глубокий неустойчивый снежный покров на заключительной части гребня, ведущего к вершине. Холл, чтобы определить возможности дальнейшего восхождения, послал вперед новозеландского проводника Гая Готтера и Лапсанга, предпочтя его Энгу Дорджу. И Энг Дордж, бывший тогда сердаром шерпов-альпинистов, воспринял это как личное оскорбление. Немного позже, когда Лапсанг поднялся к основанию ступени Хиллари, Холл решил прекратить попытку восхождения и дал сигнал Готору и Лапсангу возвращаться обратно. Но Лапсанг проигнорировал приказ, отвязался от Готора и продолжил восхождение к вершине самостоятельно. Холл был зол на Лапсанга за нарушение субординации и Энгдорич разделял это чувство со своим работодателем. В этом году, даже несмотря на то, что они были в разных командах, Энга Дорджа вновь попросили поработать вместе с Лапсангом в день штурма Вершины, и снова Лапсанг проявил себя не с лучшей стороны. В течение шести долгих недель Энг Дордж хорошо потрудился, выполняя больше работы, чем от него требовалось. Теперь, по-видимому, он был слишком измотан для того, чтобы делать больше положенного. Угрюмо глядя прямо перед собой, он сидел рядом со мной в снегу, ожидая прихода Лопсанга, а веревки так и оставались незакрепленными. Вследствие этого, через полтора часа продвижения наверх от балкона на высоте 8534 метра, я попал прямо в первый затор, где восходители из разных команд столкнулись с цепью массивных скалистых уступов, для безопасного прохождения которых были нужны перила. Клиенты около часа беспокойно толпились у основания скалы, пока Бейдлман, взяв на себя обязанности отсутствующего лапсанга, с трудом провешивал перила. Здесь нетерпение и техническая неопытность клиентки Холла и Исука чуть не стали причиной несчастья. Изысканная бизнес-леди, работающая в токийском отделении государственной курьерской службы, явно не вписывалась в стереотип смиренной, почтительной японской женщины средних лет. Она рассказала мне со смехом, что дома приготовлением пищи и уборкой занимался исключительно ее муж. В Японии ее притязания на покорение Эвереста считались делом второстепенной важности. Раньше, во время экспедиции, она была медленной, неуверенной в себе альпинисткой, но сегодня, в день штурма вершины, Ясука кипела энергией как никогда. С тех пор, как мы прибыли на южную седловину, говорит Джон Таск, который делил с ней одну палатку в четвертом лагере, Ясука всецело сосредоточилась на вершине, она была словно в трансе. С момента, когда она ушла с седловины, Ясука продвигалась чрезвычайно мощно, стремясь оказаться в начале вереницы альпинистов. Сейчас, когда Бейдлман опасно прислонился к скале на высоте 30 метров над клиентами, чрезмерно нетерпеливая Исука пристегнула свой жумар к болтающемуся концу веревки до того, как проводник успел закрепить второй ее конец. Когда Исука уже была готова нагрузить веревку всем своим весом, чтобы подтянуться, что свалило бы Бейдлмана со скалы, в этот момент рядом оказался Майк Грум. Он мягко отчитал ее за такую поспешность. Толчия при продвижении по веревке возрастала с каждым вновь прибывающим альпинистом, поэтому те, кто не смог пробиться вперед, отставали все больше и больше. Поздним утром три клиента холла, Стюарт Хатчинсон, Джон Таск и Лу Кейсишк, поднимавшиеся почти в самом хвосте вместе с холлом, были сильно обеспокоены замедлением скорости продвижения. Прямо перед ними шла команда тайваньцев, двигавшаяся особенно медленно. Это был подъем в странном стиле, они были очень близко друг к другу, рассказывает Хатчинсон, почти как куски хлеба в нарезанной буханке, один за другим, что практически не давало возможности их обогнать. Мы потеряли много времени, ожидая, пока они поднимутся по перилам. В базовом лагере в преддверии штурма вершины Холл размышлял о двух возможных вариантах времени возвращения, в 13.00 или в 14.00. Однако, с учетом того, как он много говорил о необходимости определить четкие границы времени и следовать им во что бы то ни стало, очень странным кажется, что он так и не объявил, какое же время будет началом нашего возвращения. Мы просто поняли, хотя это и не было сказано вслух, что Холл будет оттягивать принятие такого решения до дня штурма вершины, чтобы определиться с погодой и другими факторами, а затем взять на себя персональную ответственность за возвращение каждого в назначенный час. Утром 10 мая Холл еще не объявил, какое же на самом деле будет время возвращения. Хатчисон, консервативный по характеру, действовал в предположении, что это будет 13.00. Около 11.00 Холл сказал Хатчисону и Таску, что вершина оставалась все еще в трех часах ходу, и тогда Хатчисон напряг все свои силы, чтобы попытаться обойти тайванцев. Он рассказывает. Казалось все менее правдоподобным, что у нас есть шанс дойти до вершины до часу дня, назначенного временем возвращения. Последовала короткая дискуссия. Кейсишк сначала отказывался признать поражение, но таски Хатчисон были убедительны. В одиннадцать тридцать трое мужчин развернулись и направились вниз, а Холл послал с ними вниз Шерповками и лхак-пучхири. Решиться на спуск было крайне тяжело для этих троих клиентов, так же, как и для Фрэнка Фишбека, повернувшего назад на час раньше. Занятия альпинизмом приучают мужчин и женщин упорно достигать своих целей. На этой завершающей стадии экспедиции мы все были подвержены таким страданиям и риску, под влиянием которых наиболее уравновешенные члены команды отправились назад к давно забытому дому. Чтобы дойти так далеко, необходимо было быть очень упрямым человеком. К сожалению, те индивидуумы, которые склонны игнорировать личные нужды и недомогания и продолжать двигаться к вершине, часто проявляют также склонность пренебрегать признаками надвигающейся опасности. Эта проблема составляет суть вопроса, который встает в конечном счете перед каждым альпинистом на Эвересте. Для того чтобы добиться успеха, ты должен быть чрезвычайно устремленным к цели. Но если ты слишком устремлен, то имеешь вероятность погибнуть. Кроме того, выше 7900 метров грань между соответствующим усердием и безрассудной вершиной лихорадкой становится исчезающей тонкой. Поэтому склоны Эвереста и усеяны трупами. Таск Хаджи и ЖКи Фишбек уплатили каждый немного не мало по семьдесят тысяч долларов и выдержали несколько недель сильнейших страданий, чтобы получить в награду снимок на вершине. Все они были амбициозными людьми, не привыкшими к потерям, еще меньше к отступлению. И все же, столкнувшись с необходимостью принять тяжелое решение, они оказались среди тех немногих, кто сделал в тот день правильный выбор. Выше скалистого уступа, у которого Джон, Стюарт и Лу повернули обратно, провешенные перила закончились. С этого места маршрут пролегал круто вверх по спрессованному ветром снежному покрову, который достигал южной вершины, куда я и прибыл в 11.00, чтобы обнаружить там второй, еще худший затор. Немного выше, на расстоянии брошенного камня, находился вертикальный разлом ступени Хиллари, а сразу за ней и сама вершина. Онемев от благоговения и усталости, я сделал несколько снимков, потом сел с проводниками Энди Харрисом, Нилом Бейдлманом и Анатолием Букреевым ожидать, пока Шерпа закрепит веревку вдоль эффектно нависавшего карниза на гребне, ведущем к вершине. Я обратил внимание, что Букреев, так же как и Лапсанг, не пользовался кислородом. Несмотря на то, что Русский ранее дважды поднимался на Эверест без кислорода, а Лапсанг трижды делал это. Для меня было неожиданностью, что Фишер позволил им сопровождать клиентов к вершине без кислорода, что, как мне казалось, было не в интересах клиентов. И еще меня удивило, что у Букреева рюкзака. обычным проводник нес рюкзак с веревками, аптечкой первой помощи, снаряжением для спасательных работ в ледниковых трещинах, дополнительную одежду и другие предметы, необходимые для оказания помощи клиентам в случае непредвиденных событий. Никогда раньше до Букреева ни на одной горе я не видел проводника, игнорирующего эти соглашения. Оказалось, что он ушел из четвертого лагеря и с рюкзаком и с кислородным баллоном. Позже Букреев рассказал мне, что хоть он и не собирался использовать кислород, но хотел иметь с собой баллон на случай, если не хватит сил, и ближе к вершине ему понадобится кислород. Однако, дойдя до балкона, он оставил там свой рюкзак, а канистру с кислородом, маску и регулятор дал нести Бейдлману. Из-за того, что Букреев не пользовался кислородной поддержкой, он, очевидно, решил избавиться от груза, оставив при себе самое необходимое, чтобы максимально облегчить подъем в ужасающе разряженном воздухе. Легкий ветерок со скоростью двадцать узлов обдувал гребень, унося струйки перистых облаков далеко за стену Кангчунг, но над головой небо сверкало голубизной. Находясь на солнце на высоте 8748 метров, одетый под курткой в толстое нижнее белье, одурев от кислородного голодания и совершенно потеряв чувство времени, я пристально вглядывался в перспективу открывшуюся по ту сторону крыши мира. Никто из нас не обратил особого внимания на тот факт, что Энг Дордж и Нга Ванг Норбу, другой шерп из команды холла, сидящие позади нас, перечай из термоса, и, казалось, не спешили идти выше. В конце концов, около 11.40 утра Бейдлман спросил, «Эй, Энг Дордж, ты собираешься закреплять веревки или нет?» Энг Дордж ответил коротко и недвусмысленно, «Нет». Возможно, он ответил так, потому что ни одного из шерпов Фишера не было здесь, чтобы разделить эту работу. Тревога в толпе, собравшейся наверху у южной вершины, возрастала, и тогда Бейдлман обратился к Харрису и Букрееву с предложением взяться самим за прорешивание веревок. Услышав это, я быстро вызвался помочь им. Бейдлман вытащил сорокапятиметровую бухту веревки из своего рюкзака. Я забрал другую бухту у Энга -Дорджа. И вместе с Букреевым и Харрисом мы принялись в полдень закреплять веревки на гребне, ведущем к вершине. Но к тому времени было потеряно уже два часа времени. Пользоваться баллонным кислородом не значит чувствовать себя на вершине Эвереста, как на уровне моря. При подъеме от южной вершины с регулятором, настроенным на поставку чуть меньше двух литров кислорода в минуту, я должен был останавливаться после очередного тяжелого шага и вдыхать полные легкие воздуха три или четыре раза подряд. Потом я делал еще один шаг и снова был вынужден остановиться, чтобы сделать четыре тяжелых вдоха. И это была наибольшая скорость, с которой я мог продвигаться. Поскольку кислородная система, которой мы пользовались, поставляла скудную смесь сжатого кислорода и окружающего воздуха, то, пользуясь кислородом на высоте 8840 метров, ты чувствовал себя приблизительно так, как на высоте 7900 метров без кислорода. Но баллонный кислород даровал нам другое преимущество, которое не так просто выразить в количественном измерении. Поднимаясь по кромке хребта, ведущего к вершине, заглатывая кислород в свои истерзанные легкие, я наслаждался странным непозволительным чувством спокойствия. Мир за пределами моей резиновой маски был изумительно ярким, но казался совершенно нереальным, как будто кино прокручивалось в медленном темпе перед моими защитными очками. Я чувствовал себя словно в наркотическом опьянении, разобщенным с окружающим миром, совершенно изолированным от внешних раздражителей. Я должен был напоминать себе снова и снова, что по другую сторону гребня было больше двух тысяч метров пропасти, что ставки здесь были очень высоки, что я могу поплатиться жизнью за единственный неверный шаг. Через полчаса подъема от южной вершины я прибыл к подножию ступени Хиллари. Это был самый знаменитый участок на всем маршруте восхождения с двенадцатиметровой, почти вертикальной скалой и устрашающим на вид ледником. Но, как ни странно, мне очень сильно хотелось ухватиться за внушающую опасение веревку и быть первым на этой ступени. Однако было совершенно ясно, что Букреев, Бейдлман и Харрис чувствуют то же самое. И, с моей стороны, было бы заблуждением, порожденным кислородным голоданием, считать, что кто-нибудь из них собирается позволить клиенту загробастать такое завидное первенство. В итоге, честь подниматься первым на этом участке досталась Букрееву, как старшему проводнику и единственному среди нас, уже побывавшему ранее на Эвересте. Он уверенно проделал эту работу с Бейдлманом, травящим ему веревку. Но процесс этот был медленный, и пока Букреев старательно взбирался к гребню ступени, я нервно посматривал на свои часы и раздумывал, смогу ли я идти без кислорода. Моя первая канистра закончилась на балконе по прошествии приблизительно 7 часов в 7.00 утра. Исходя из этого, я рассчитал, находясь на южной вершине, что моя вторая канистра закончится около 14.00. Я глупо предположил, что этого времени будет достаточно, чтобы подняться на вершину Эвереста и вернуться назад к южной вершине, где я мог взять мой третий кислородный баллон. Но сейчас уже было больше 13.00, и меня начали одолевать серьезные сомнения. Наверху ступени я поделился своими заботами с Бейдлманом и спросил, не будет ли он возражать, если я потороплюсь вперед к вершине вместо того, чтобы останавливаться и помогать ему натягивать последнюю бухту веревки вдоль гребня. «Давай, иди», — милостиво предложил он, «я сам побеспокоюсь о перилах». Когда я медленно и с огромным трудом проделывал несколько последних шагов к вершине, то у меня было ощущение, что я нахожусь под водой, и жизнь протекает раза в четыре медленнее обычного. И затем я обнаружил себя наверху скудного ледяного пяточка, украшенного выброшенным кислородным баллоном и разбитым алюминиевым шестом для топографической съемки. Подниматься выше было некуда. Ленты священных буддийских флажков яростно хлопали на ветру. Далеко внизу, ниже склонов горы, которых я никогда раньше не видел, простиралось до самого горизонта сухое тибетское плато — необозримое пространство сумрачной земли. Можно было предположить, что момент достижения вершины Эвереста будет сопровождаться нахлынувшей волной приподнятых чувств, но, вопреки долгим ожиданиям после всех мыторств, я понимал только, что достиг цели, которой жаждал с детских лет. На самом же деле, достичь вершины значило пройти только половину пути. Любое побуждение поздравить себя меркло перед неизбежным пониманием того, что впереди лежит длинный, полный опасностей спуск.